Глава шестая. «Маленькая война». Борт корабля «Арес». До выхода из гипера в системе, принадлежащей барону Лориналю, оставалось примерно около часа. Я собрал всех спутников в рубке, прикрепленного к моему кораблю «Беркута». Предстояло решить, как нам предстоит дальше действовать. «Давайте думать, как будем действовать в системе», — предложил я. все будет зависеть от того готовит ли нам там встречу или нет если готовит, уходим под маскировкой поближе к планете и пытаемся связаться с бароном ну а если не готовит то просто идем не скрываясь и уже там выходим на связь высказал свое мнение даг диспетчерская служба сразу засечет возмущение гиперполя при выходе корабля из гипера сказала агата нас вызовут на связь «Я могу дать свой личный идентификатор опознавания, тогда нам никто не сможет препятствовать». «Мы не знаем обстановку. Если на нас на входе напали, может, и тут какие-то проблемы будут», — вставил Виконт. «Нужно быть настороже». «Согласен. Тогда на всякий случай будьте готовы ко всему. Действуем по боевой тревоге». Решил я, и мы разошлись. Я телепортировался в рубку Ареса и проинструктировал Искин. Нам самое главное в первые секунды выхода не попасть под огонь противника, а там уж как-нибудь разберемся. Наконец-то мы вышли из гипера в системе Церис. Сразу окутались щитами. На обзорном экране в рубке отобразилась краткая информация о системе. Сразу же поступил входящий запрос на связь. «Неизвестный корабль. Назовите причину появления в системе Церис». С экрана смотрела очень красивая ографка. Длинные светлые волосы отливали легкой синевой. Я улыбнулся ей и ответил. «Доброго времени суток, крейсер Арес наемного отряда «Спартак» по личному приглашению барона Лоринале. Прошу предоставить коридор к Маалору. И позвольте комплимент. Вы сегодня удивительно прекрасны». На лице девушки не отобразилось абсолютно никаких эмоций. «Может быть, это голограмма». «Ожидайте на связи. Освободите вектор входа в систему. Внутрь до особого распоряжения не двигаться». Диспетчер отключилась. Я попросил Искину установить канал связи с бароном и ввел его личный номер. Через некоторое время на экране появилось встревоженное лицо Дежара Ларинале. «Приветствую вас, господин барон». — Наемный отряд «Спартак» прибыл для исполнения вашего контракта. Барон кивнул и попросил. — Пригласите на связь мою дочь. Я отдал распоряжение на телепортацию Агаты и предупредил ее по нейросети о предстоящем разговоре с отцом. Как только она появилась в визоре, лицо барона немного оттаяло. — Агата, с тобой все в порядке? — с тревогой в глазах спросил он. Отец, не беспокойся, со мной все хорошо, но мне нужно срочно с тобой поговорить. На нас напали перед прыжком. Наемники. Она посмотрела ему в глаза. Там были корабли аграфской постройки. Я вышлю вам сопровождение. Не стоит, господин барон, вмешался я в разговор. Мы в состоянии дойти сами, и лишнего внимания нам не нужно. Мне уже поступил запрос от диспетчерской службы. Я дал разрешение. Жду вас. Барон отключился. Сразу же поступил вызов от диспетчера. Она дала добро на проход внутрь системы, и мы начали движение. Я попросил Мигу подготовить бот к вылету для доставки Агаты в родовую резиденцию. Как только я остался в рубке один, Дэн огоршил меня новостью. Командир, я произвел некоторые расчеты. Данная система принадлежала в свое время Джоро. При сверке навигационных данных выявлено совпадение 99,6%. Протекторат Элевио. Вполне возможно, что если и жили тут раньше аграфы, то под управлением старшей расы. Что у нас есть по этой системе? Должны же быть какие-то данные. Что тут раньше было? Согласно разведданным, обычная промышленная система. Производство дроидов, продукты питания и биологические компоненты. Интересно. «И где сейчас эти производства?» – спросил я, заинтересовавшись этим вопросом. «Данные отсутствуют. Могу предположить, либо разрушены, либо перевезены в другое место, либо законсервированы и спрятаны. Если дочь барона ничего об этом не знает, то, возможно, ничего не осталось. Как только мы окажемся ближе к центру системы, возможно, удастся получить больше данных для анализа. Также следует проверить планету. Там могут быть остатки производств». А где они вообще могут быть? Где их Джоро располагали? Планеты и планетоиды. Достаточно крупные астероиды. Понятно. А вот это и может быть причиной для нападения на Баронессу, ты как думаешь? Я бы за кусок супертехнологий пободался наверняка при наличии ресурсов. Если у кого-нибудь сохранились данные Джоро, то это вполне возможно. Большинство современных технологий так или иначе являются переработанными и упрощенными технологиями старших рас. Кстати, командир, ты так и не посмотрел свой гвардейский клинок «Арай», который я отремонтировал?» «Да, точно. Показывай. И что там с этим шаром? Ты вроде тоже обещал починить», — вспомнил я. «Наручный скин еще в работе», — доложил Дэн, и передо мной на столе появилась рукоять клинка. Я взял ее в руку и взвесил. Легкая, всего грамм четыреста. Матово-черная, изящная и удобно сидящая в руке. Дэн, и как она работает? Что надо сделать? Я снял с нее привязку, заменил накопитель, и теперь нужно, чтобы она тебя опознала. Что, тоже кровь? Вспомнил я свой скафандр. Достаточно опознавания с мента модулями, а генетический материал она сама снимет с кожи. Я вызвал Фила и дал команду на поиск и активацию клинка. Рукоятка в руках потеплела, и с одного из концов появилось два небольших отростка, что-то вроде гарды. Интересно. «Ну и где тут лезвие?» — спросил я Дэна. Управление клинком происходит ментальными командами. Он уже привязался. В рукоятке клинка находится псинакопитель и контейнер для специальных пси-программируемых кристаллов. По команде пользователя клинок принимает тот вид, который заложил в него хозяин. Этот вид можно изменять в достаточно широких пределах. То есть и двуручный меч можно сделать? И не только. Все ограничено только твоей фантазией и емкостью контейнера. То есть я могу увеличивать размеры, пока не кончатся кристаллы в хранилище? Уточнил я. Именно. Я посмотрел на рукоятку в моей руке в пси-диапазоне. Сложный клубок из энергии. Очень интересно, но моих знаний явно не хватает, чтобы понять, как это устроено. Но вот пользоваться я им способен. Я создал в голове образ двойник своей катаны и постарался направить его внутрь рукоятки. Посмотрим, что получилось. Послал ментальную команду, и на моих глазах из клинка появилось голубоватое кристаллическое лезвие, полностью повторяющее клинок моего производства. Круто. Я сделал несколько движений. Легкий и удивительно красивый. Решил сделать другую форму. Простой одноручный меч. Послал команду. За доли секунды лезвие исчезло, словно втянулось в рукоять, а потом появилось снова в другом виде. «Дэн, а насколько прочен этот кристалл?» «На вид очень хрупкий», — спросил я. «Гвардейский клинок создан для боя в широких пределах применения». «Его практически невозможно повредить, да и повреждения сразу будут компенсированы», — пояснил Искин. «Да, спасибо, Дан. Вещь!» — похвалил я. «А как его носить?» «Он прикрепится в любое место скафандра. Достаточно ментальной команды». Я тут же прилепил его на плечо, послав соответствующую команду. Сразу придал ему форму, которую задумал. «Будет теперь у меня в Акидзасе». взамен того, которого я потерял более 10 лет назад при моем похищении. Планета медленно приближалась, и я просматривал постоянно обновляемые данные со сканера Ареса. В системе находилось две торговые гражданские станции и одна военная. На ней базировалась патрульная эскадра и три личных боевых корабля обороны. В данный момент по системе курсировало 111 гражданских и 14 военных кораблей. Ближе к центру системы поступил доклад Искина об обнаружении на одном из планетоидов, удаленных от центра системы, скрытого объекта. Видимо, современные сканеры были не способны выявить его наличие. Предположительно, это и было законсервированное производство. Никакой активности вокруг него не наблюдалось, и Скин сделал вывод, что оно до сих пор не обнаружено, хотя какой-то отклик мы видели. Все страньше и страньше, как говорила героиня одного детского произведения. Было бы неплохо там оказаться. Но не в нашем положении сейчас этим заниматься. Однако сама по себе подобная находка говорила о многом. Значит, осталось еще достаточно объектов, на которые можно было бы наложить свою загребущую прапорскую лапу. «Хочу, хочу, хочу!» Мы приблизились достаточно близко к планете. и нам поступил приказ диспетчера о прекращении сближения. Видимо, правила безопасности тут так были устроены. Ну, что же, и на том спасибо. Недалеко от планеты нес службу один военный корабль крейсерского класса. Запросов с него не поступало, скорее всего, ему был дан приказ не препятствовать нам. Как только корабль остановился, я вызвал барона на связь и попросил уточнить координаты места, куда нам нужно доставить нашего ценного пассажира. а также опознавательный код для системы планетарной обороны. Как мне сообщила Агата, просто так приземлиться было практически невозможно, собьют. Барон прислал мне координаты и данные опознавания. Я задумался. Оставлять корабль без экипажа на дальней орбите планеты очень не хотелось. Подумав, я решил, что старик справится лучше, чем Миго, в случае чего. Вызвал его на связь и пригласил в рубку Ареса. Через несколько секунд он телепортировался. Я указал ему на свободное кресло и, посмотрев в глаза, начал разговор. Так, я хочу, чтобы ты остался на борту Ареса. Только ты сможешь нас прикрыть в случае чего. Старый воин, мудрый воин». «А как же допуск? Он же не будет мне подчиняться!» — возмутился Борн. Ему тоже хотелось спуститься на планету. Я думаю, в сложившихся обстоятельствах тебе нужно будет только давать советы бывалого вояки и скину, ну и направлять его, если он начнет слишком уж зарываться. Ну, может, ты и прав. Тем более виконт хоть аратанский, но аристократ. Так что давайте, собирайтесь. А я тут прикрою, если что. Но если будет нужно, я всю эту планетку по модулю разберу. И не такой уж я и старый. Мы рассмеялись, и Дак переключил внимание на монитора. Я связался с Агатой и Мигу, попросил их быть готовыми к вылету в течение десяти минут и телепортировался на Беркут. Вещи девушки были давно собраны, их и было-то немного. Футляр со всеми найденными базами, несколько банковских анонимных чипов с кредитами. Она тоже перевела их все с помощью взломщика на несколько пластинок, чтобы не морочиться. Были еще какие-то находки, которые она решила взять с собой. Все ее пожитки заняли один небольшой кофр. Сборы парня были еще более быстрыми. Его технический скаф остался в каюте. Сейчас на нем красовался трофейный боевой скафандр в офицерском исполнении. Выглядел он в нем мужественно. С ним были его два фамильных клинка, закрепленных на спине. В руках он держал штурмовой комплекс. — Нихило ты нарядился, — заметил я. — На всякий случай, бор. Сам же говорил, ожидать нас может что угодно. — Тоже верно. Но что, господа и дама? Я сделал шутливый полупоклон в сторону Агаты. — Прошу всех на борт нашего комфортабельного пятизвездочного пассажирского бота, лучшего пассажирского транспортного средства авиакомпании «Арес Авиа. Искин, давай, телепортируй нас всех. Мы переместились прямо в рубку пассажирского бота на летной палубе «Ареса». На нем щит-мембрана работала и откачивать атмосферу не требовалось. Шлюз начал открываться, и я предоставил право Агате повести Бот к планете. Тем более, что она лучше всех знала, куда нужно лететь. Девушка с улыбкой села в пилотское кресло и начала предстартовую подготовку. Мы расселись, и Бот плавно взлетел над палубой. Развернулся и покинул свое пристанище. Перед отлетом Дэн сообщил мне, что ментальной связи у нас с ним не будет, расстояние слишком велико. Но он уже смог взломать алгоритмы местной связи, так что канал у нас с ним свой сохранится. Вот и ладненько, вот и хорошо. Баронесса уверенно управляла ботом, и мы уже приблизились к планете. Скоро должна была начаться небольшая болтанка при входе в атмосферу. Боты, подобные нашему... хоть и имели возможность полетов в атмосфере планеты, могли взлетать и производить посадку, но их аэродинамические свойства были далеки от идеала. В космосе это было не так критично, поэтому нас немного потряхивало. Мы заходили по полой дуге, и под нами проносился пейзаж цветущего мира класса Эдем. Не планета-курорт, конечно, но больше половины материков, которые мне удалось увидеть, утопали в зелени. Встречались довольно высокие горные массивы и даже пустыни. Полюса с шапками льдов тоже присутствовали, но видел я их только издалека, когда мы только приближались к планете. Моря и океаны тут тоже имелись, но на мой взгляд их было меньше, чем на Земле. Резиденция барона Лариналя находилась на берегу теплого моря в умеренных широтах. Сейчас стояло лето, и все было покрыто зеленью. Изредка встречались города, первые инопланетные города, которые я увидел. Мы находились слишком высоко, чтобы различить особенности архитектуры, но с высоты мне было видно, чем наши поселения отличаются. Если на Земле все было квадратным и перпендикулярным, то тут превалировали плавные линии, нелинейная архитектура, было много парков и даже небоскребы выглядели какими-то воздушно-вычурными. От столичного города планеты до резиденции барона было около ста километров, не больше. Во дворе замкового комплекса была своя небольшая посадочная площадка. В данный момент на ней стояло два небольших корабля, чем-то похожих на тот, на котором разбилась агата. Мы опустились на металлические плиты посадочной площадки и, заглушив двигатели, приготовились к выходу. Мигу взял в руки вещи девушки, и мы, открыв апарель вышли наружу. Скафандр проанализировал состав атмосферы, и она была признана пригодной для моего дыхания. что я сразу и поспешил испытать, убрав шлем. Воздух нового для меня мира был сладковатым и одуряюще наполнен пряными ароматами. После однообразного, практически стерильного воздуха кораблей и станций, лишь изредка разбавленных запахами перегретого металла, смазки и еще бог знает каких технических жидкостей, эти запахи показались мне волшебными. Агата посмотрела на мое встревоженное лицо и сказала, Вот так всегда. После космоса у всех такое лицо бывает. Но у нас воздух особенно прекрасен. Запах моря, цветов и леса. Пойдемте, нас уже ждут. Недалеко от посадочной площадки стоял сам барон в сопровождении четырех военных в легких боевых скафандрах. Мы направились к нему. Остановившись в двух шагах от барона, я поприветствовал его. Добрый день, господин барон. Позвольте представиться. — Командир наемного отряда «Спартак» Борвинд. Я слегка наклонил голову. — Барон Дижар Лориналь. — Отец? Агата степенно подошла и обняла барона. — Наконец-то я дома. Дижар посмотрел в слегка влажные глаза девушки и перевел на нас взгляд. — Господа, не откажите мне в любезности, посетите мой дом. — С удовольствием, господин барон. «Тем более нам есть что обсудить», — ответил я. «Кстати, разрешите представить вам моего компаньона, виконт империи Аратан Миго Ферро». Молодой аристократ сделал церемонный поклон. «К вашим услугам, барон». «Рад знакомству, виконт Ферро», — ответил барон, развернувшись, направился ко входу в резиденцию. «Да уж, умеют эти графы строить». Ажурное здание с несколькими острыми шпилями выглядело строго, лаконично, и вместе с тем не казалось лишним в этом прекрасном месте. Мы шли за бароном, и я старался поменьше глазеть по сторонам. Обстановка была прекрасно подобрана, видимо, тут постарались целые полчища дизайнеров и декораторов. Мы прошли в кабинет барона, и за нами закрылась дверь. В кабинете нас ждал молчаливый пожилой слуга, аграф. Посмотрев в его глаза, я сразу понял, непростой это слуга. Ой, непростой. В руках у него был поднос с чайным набором. В стеклянном чайнике заварены какие-то травы. Барон прошел за стол и сел в свое кресло, указав нам на кресло напротив. «Присаживайтесь, господа. Не желайте в Урзаар». «Хрен его знает, что это такое, но почему бы и нет?» Уж после внутренности червя мне никакая отрава не страшна, — подумал я. Благодарю, господин барон. Почему бы и нет? Тем более я никогда его не пробовал. Слуга подошел и, поставив на столик под нос, наполнил три чашки и раздал по очереди. Сначала Агате, потом мне и Виконту. Видимо, так он давал понять, что пить этот отвар можно. Я отхлебнул напиток и оценил его вкус. Травяной чай. Очень интересный, насыщенный аромат и послевкусие. — Благодарю, очень вкусный напиток, — похвалил я. Но нам следует обсудить несколько вопросов. — Безусловно, Ларвинд, я вас слушаю. Во-первых, господин барон, наш с вами разговор, скорее всего, был перехвачен, потому что нас ждали в районе прыжка наемники. Отряд Джиггер, командир-капитан Сворк, если, конечно, это настоящие имена. Крейсеры рейдеры аграфской постройки, 14-е поколение, между прочим. И эсминец производства «Аратана». Пришлось их уничтожить. К сожалению, пленных из командования наемников взять не удалось, а мелочь пришлось отдать властям системы. Я могу переслать вам логи нашего с ними общения. Но видео там нет, а ультиматум был до смешного прост. Отдайте нам девчонку, живую или мертвую, лучше живую. За нее больше платят. От этого вопрос... «Насколько нам тут безопасно разговаривать?» — высказал я свое мнение барону. Во время моей короткой речи глаза барона сузились, а кисти рук сжались в кулаки. «Лервинт, то, о чем вы говорите, немыслимо. Этого просто не может быть. У меня тут полностью безопасно, и говорить можно спокойно». Голос барона был слегка возбужденным, но по его глазам я видел, что это все напускное. Он открыл стол и достал из него что-то. Встал и подошел к нам. Я ощутил в его руках какое-то устройство, работающее на энергии. Он нажал на кнопку, и вокруг нас в энергетическом зрении возникла сфера. Барон поставил статуэтку на столик и сел в кресло. «Вот теперь мы можем и поговорить. Извините за это представление. Я перестал доверять всему, кроме него». Он указал кивком на слугу, который стоял тоже внутри сферы. «Поле подавления. Вещь древних, но работает как нужно», — пояснил спокойным голосом Дежар. «Барон, нам удалось выяснить, что, скорее всего, киборг-слуга Бронессы был перепрограммирован. Он послал сигнал высшего приоритета из кину корабля, на котором она летала, и на нем произошел взрыв. Потом этот киборг пытался убить Агату. Рассказал я то, что нам удалось выяснить из блоков памяти синтетика. «Что вы думаете по этому поводу?» А что тут думать? Скорее всего, личная месть графа Нуаля. Почти половина эскинов в Империи, да и за ее пределами, сделана на его заводах. А следовательно, у него имеется полный допуск и любые коды. Непонятно, что от него ждать, но я на всякий случай уже заменил части эскинов на те, что произведены в Аратании Кингалской Федерации. Однако все заменить попросту невозможно. Особенно на боевых кораблях. Возникнет много вопросов. Только вот доказать это весьма проблематично. «Какова причина действий графа?» — спросил я. «Агата отказалась выйти замуж за сына графа. Он мне ничего не сказал, но мог затаить обиду. Больше ничего в голову не приходит. Мы с ним никогда раньше особо не пересекались». «А что-то какая-то слабая версия. Может быть, ему нужно было ваше оборонство?» «Зачем?» «У нас ничего, кроме торговли, нет, да и то основной доход идет в казну империи». «Барон, а вы уверены, что в вашей системе ничего ценного нет?» — переспросил я. Лэр, я знаю о своей фамильной системе практически все. Моя семья владеет этой системой более трех тысяч циклов». «А если я скажу вам, барон, что вы ошибаетесь?» Дежаро сдал смешок. — Уж сделайте любезность. Удивите старика. — Законсервированное производство древних. Вы их называете Джори. Барон смотрел на меня выпученными глазами. — Молодой человек. Этого просто не может быть. За тысячи лет исследовано все. — Значит, не все. И это я ищу планету как следует, не проверил. Сдается, мне и тут найдется что-нибудь интересное. Но это все лирика. При таком положении, как я описал, ваша система приобретает существенную ценность для знающего человека. Барон пристально посмотрел мне в глаза. Удивил. При таком раскладе ее ценность увеличивается многократно. За все время существования империограф нами было найдено всего пять производств, оставшихся от древних. и каждая из них является достоянием государства. Это немыслимые средства. «Если вас устранят, как они смогут получить себе эту систему?» — спросил я. «Все решат кредиты. Очень много кредитов», — начал барон, но внезапно я почувствовал приближение опасности. Она нарастала лавинообразно. Я резко вскочил с места и осмотрелся по сторонам. «Что случилось, Лэр?» — спросил встревоженным голосом барон. «Вырубайте вашу штуку! Что-то не так!» — резко скомандовал я и рывком бросился за пределы сферы. Ждать, пока дежар ее отключит, было нельзя. Как только я оказался за пределами сферы подавления, на меня обрушился шквал сообщений и вызовов. «Командир! Командир срочно на связь! Аграфский крейсер на орбите производит накачку орудий. Судя по данным, цель — резиденция на поверхности планеты». Они готовят по вам удар. Бор, да отзовись ты, бездна тебя тери! кричал Дак. Если не выйдешь на связь, я открываю по ним огонь! Я быстро прокачал в голове ситуацию и сформировал пакет для искино ареса. Уничтожить цель? Постараться не сильно повреждать корабль, включить маскировку и защищать планету. Барон, у нас проблемы. Ваш крейсер на орбите сейчас выстрелит по нам. Я посмотрел ему в глаза. «Надо отдать должное правителю системы». Он полуприкрыл глаза и начал отдавать указания, не вдаваясь в подробности и без лишних разговоров. Над резиденцией сформировался купол энергетического щита класса линкор, а в космос полетели шифрованные указания командирам кораблей на физическую изоляцию главных эскинов. Однако большая часть управляющих эскинов уже была под чужим контролем. Экипажи боевых кораблей метались, запертые в металлических скорлупках, а корабли, подчиняясь вложенным извне командам, начали перестраиваться в боевые порядки и выдвигаться к Малору. Дак дал команду на открытие огня, когда до выстрела главного калибра крейсера оставались считанные секунды. Выставленные на максимальную мощность щиты крейсера не выдержали массированного обстрела со стороны Ореса, и главный калибр просто перестал существовать. Следом ему были отстреляны двигатели, и он беспомощно запарил пробоинами. Арес ушел под поля маскировки и начал двигаться по орбите в небольшом отдалении от планеты. Получив доклад от Дэна, я немного расслабился. Но чувство опасности никуда не ушло, наоборот. Оно начало нарастать. «Барон, крейсер на орбите слегка потрепали. Надеюсь, жертв на нем немного, но в данный момент другие корабли направляются к планете со стороны боевой станции из патрулирования. Нам нужно уходить отсюда. Может, есть бункер какой-нибудь?» Никакой щит не выдержит массированного обстрела с орбиты. Дижар напряженно работал. Он пытался организовать планетарную оборону, но большинство эскинов не отвечали. Удалось заменить лишь малую часть, и сейчас он понимал, что бессилен что-либо сделать. Однако он успел пока еще через подконтрольные скины организовать оповещение населения о скором нападении и необходимости искать укрытие. Его нейросеть «Стратег-7УМ» напряженно работала. Небольшая личная гвардия и служащие резиденции уже направлялись в убежище, созданное одним из далеких предков, но так ни разу и не использованное. «Щит» действительно продержится недолго. А единственный крейсер наемников, который был сейчас на их стороне, не сможет ничего сделать. Тем более он был старым и постройки. Непонятно вообще, как им удалось отбиться от сильной группировки противника и сейчас повредить патрульный крейсер. Чистая удача, но их везение не может быть вечным. Рано или поздно их уничтожит. Надо было уходить в бункер оттуда организовывать оборону. Если за всем стоит Ноаль, то он сможет сфабриковать любые отчеты, уничтожив корабли вместе с экипажами и убрав всех свидетелей. Барон открыл глаза и встал с кресла. Пойдемте, у нас есть убежище. Господин Ворон, нам лучше вернуться на борт нашего корабля, сказал я. Там у нас больше шансов помочь вам, чем сидя в норе. Ваше право. Но успеете ли вы выйти на орбиту до подхода кораблей? Да и что одно старое корыто может сделать против целой эскадры? Мой личный флот тоже не отвечает. Неизвестно, успели ли они получить мой сигнал. Мы все-таки попробуем. «Не такое уж у нас и корыто», — решил я. «Сейчас проводим вас до входа в убежище и улетим». «Я контролирую не все системы планетарной обороны. Учтите это», — бросил барон и направился к выходу. По моим нервам ударило предчувствие, но я не успел ничего произнести. Дежар уже открыл дверь, перед ним лежало четверо гвардейцев барона в легкой броне, а возле них стояла граф. Он посмотрел на барона и слегка улыбнулся хищным оскалом. «Саймон?» — спросил барон. И в ту же секунду я увидел энергетические жгуты, сдавившие тело барона. Один из них обвился вокруг шеи и начал его душить. Аристократ, поднятый в воздух, захрипел и засучил ногами. «У меня не было времени на размышления, и я выпустил свою силу на волю». На концах моих энергетических жгутов возникли лезвия, и я легко перерубил путы, связывающие бароны, и в то же время атаковал неизвестного Псиона. Мой напор был так силен, что Аграф ничего не успел сделать. Я притянул его тело поближе и впился своими глазами в его лицо, прорывая ментальные блоки на его сознании и проникая в его мысли. «Ты, дружок, не мастер, Бренрат. Тебя я вскрою, как лягушку». Время для меня замедлилось, а вот для моего пленника, наоборот, ускорилось. Я проматывал его жизнь в ускоренном режиме и за несколько секунд успел понять, если не все, то очень многое. Это был личный псион барона, верой и правдой служивший ему уже более трехсот циклов. Но служил он также и графу Нуалю, и всего полчаса назад получил команду от своего истинного хозяина на устранение семьи Лориналь. Он находился в городе, где, судя по воспоминаниям, весело проводил время с какой-то девицей и экстренно вылетел на своем флайере в резиденцию. Никто его не мог задержать. Только на входе гвардейцы, сейчас уже мертвые, попытались остановить Саймона Гринара, выполняя приказ барона. А потом он повстречался со мной. Его уровень был Б 1 очень приличный на самом деле. Но ему не досталось таких учителей, как мне. Да и уровень его пси-ядра оставлял желать лучшего. Оставлять его в живых было глупо. Он мог легко освободиться, я просто раздавил его сердце усилием мысли. Потом на всякий случай превратил его мозг в кашу, запустив в него жгут и преобразовав в эдакий миксер. Теперь попробуйте там что-нибудь найти. Телографа упала к моим ногам, и я огляделся. На меня, выпучив глаза, смотрели все. — Что? — зло спросил я. — Псиона не видели? — А вы полны сюрпризы, Флэр, — произнес слуга графа. — Видели мы псионов. Вы только что нашего фамильного прикончили. — Благодарю за спасение жизни барона. — слуга поклонился. — Не время для благодарностей. Сваливать надо и побыстрее. Агата помогала полузадушенному отцу подняться на ноги. Вдалеке слышался приближающийся топот ног. Не иначе бежала подмога из гвардейцев. Видимо, скин кинсистемы охраны получил сигнал о прекращении жизнедеятельности солдат. Барон смог встать и посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Лэрвинд, я перед вами в долгу. Но, может быть, стоило взять его в плен? Есть же способы!» — спросил приходящий в себя дежар. Все-таки продвинутые нейросети были способны быстро восстанавливать функции организма. А может быть, тут и без имплантов не обошлось. «Пойдемте, барон. Вон уже ваши бойцы бегут. Да и нам пора вылетать, пока еще есть время. Постараемся сохранить ваше баронство». Мы побежали навстречу гвардейцам. Впереди неожиданно резво бежал немногословный слуга барона. Добежав до нас... Бойцы грамотно взяли нашу группу в коробочку, и мы продолжили забег. Вход в бункер находился не так и далеко. Мы в течение минуты до него добрались, он был скрыт в стенной нише и открылся при нашем приближении. Я остановил Агату и прошептал ей на ухо. «Если почувствуешь хоть что-нибудь, хоть намек на опасность, бери отца в охапку и сваливай от резиденции подальше. Я тебя найду». Девушка кивнула и вошла в дверь. Не говоря лишних слов, мы с Мигу побежали на выход. За несколько минут добрались до нашего бота, и Виконт прыгнул в кресло пилота. Экстренный старт, и мы свечой взмываем в небо. Ху! Перегрузочка в рот вам, ваши эльфийские ноги. Я успел передать приказ на наше отслеживание Оресу, а сам переключился на ментальное восприятие мира. Если по нам откроют огонь, я должен почувствовать. Куда переданные баронам, сработали штатные, по нам не открыли огонь с планеты. Или просто нам повезло пройти над теми областями, где скины были заменены дежаром. Мы вышли в космос, и, получив координаты Ареса, находящегося под маскировкой, быстро полетели ему навстречу. Снимать ее было нельзя, и мне пришлось подвинуть с места пилота Мигу и самому сесть за управление. Никакая маскировка не была способна скрыть от меня мой корабль. Я видел его энергетическую проекцию, и спокойно залетел в приемный шлюз с летной палубы. Как только мы приземлились, я дал команду Мигу готовиться к вылету на штурмовике. На всякий случай. Он сказал, что всегда готов, и Дэн телепортировал его в кабину зубастой птички. Ну, а я телепортировался в рубку Ореса. Там сидел Борн и напряженно смотрел на экраны. — Привет, старик! Ну что, как обстановка? — весело спросил я. Хм, да как? Сам посмотри!» — показал он на экран. На нем к планете приближались шесть военных кораблей. Восемь единиц только отходили от боевой станции, и то как-то вяло. Вполне возможно, что экипажи производили диверсии против взбунтовавшихся эскинов. Остальные не двигались. «Как говорят на моей далекой родине, где же мы их хоронить-то будем?» — задумчиво проговорил я. А кровожадная у вас планетка? Рассмеялся Борн. <свят> не говори. В ответ рассмеялся я. Дэн, корабли под управлением эскинов. Нужно повредить двигатели, чтобы они не могли двигаться, а на месте они нам не особо и опасны. Экипажи сами попробуют изолировать свои скины. Капитан, предлагаю пройти от кораблей на сверхблизком расстоянии и телепортировать дроидов взломщиков. Они их взломают и отключат. Зачем устраивать стрельбу, если там нет противника? Дэн, ты чертов гений. Я сам и не догадался, дроидов-то у нас хватит. Хватит. Я изготовил достаточное количество. Предложение принимается. Лишняя кровь ни к чему. Рассчитай маршрут и стартуй. Через два часа мы закончили облет, а еще через 20 минут... Все шесть кораблей были остановлены своими экипажами. Три человека, отлетевших от станции, смогли справиться сами, а пятерым помогли мы. Маленькой войны не случилось. Только вот, сдается мне, что большая уже на пороге.